Кирилл протянул руку и включил ночник на тумбочке. Осторожно, как бы извиняясь, высвободил вторую руку из-под головы Катерины, лежавшей удобно на ней, и сел. Налил в бокалы шампанское, успевшее подрастерять шипучесть, протянул один ей, следивший за его действиями. Она покачала головой, отказываясь. «Нет, у меня завтра, вернее, уже сегодня операция сложная». Сам отпил шампанское из своего бокала. Все изменилось. Катерина чувствовала, как от него исходит напряженность. «Что?» — спросила она. Он понял. Но ответил обыденно и вроде ни о чем. С присущей всем мужикам способностью обтекать трудные вопросы стороной ртутным шариком. «Пойду я, Кать. Мне надо». «Ну да, ну да». Усмехнулась воронцова одним уголком губ, не позволив ему играть тут по мужским правилам. Валентина ждет от ужинать или уже отзавтракать, Сони книжку почитать. Бойцов раздражился. А чего, собственно, она ждет? Совместного завтрака любовников поутру перед работой? Застолбленных сексом отношений и обязательств каких-то? Признание в любви? Нет. Раздраженно и недовольно ответил. Мне надо контракт просмотреть. и поспать хоть немного. «Ах, да, контракт! Как же я про него забыла!» Проигнорировала его настроение Катька. Действовал он, как и положено любому мужику в такой ситуации, оперативно-шустро. Полутьме, умудрившись безошибочно отыскать разбросанную одежду и облачиться в нее с быстротой застуканного мужем любовника, сопровождаемой скептическим взглядом Катерины. «Так, прощание. Надо поцеловать легким поверхностным, Ничего не значащим поцелуем, но нежно. Чуть сгладить напряжение. Но под все понимающим взглядом такое прощение явно было неуместно и до тошноты фальшиво. Кирилл стоял и смотрел ей в глаза. Она сидела на кровати, укрывшись до груди простыней и не отводила взгляда. Постоял и молча вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. Так еще никогда ни от одной женщины не уходил. «Правильнее читай» — сбегал. Поднимаясь по лестнице к себе на этаж, услышал, как Катерина закрывает замки на входной двери. «Твою мать! И как же его угораздило-то!» — стрекозел старый. Завелся, буром пер, не думая, а что дальше. «Какие последствия? Вы о чем?» Тогда в нем все звенело от интриги. от того, как она ему нравилась и заводила. Одним голосом, взглядом, морщинкой этой между бровей, когда он все решил бесповоротно, заняться любовью. Да кто думает о том, что после? И ведь знал, видел, что с ней всё непросто. Но именно это понимание по странному, нелогичному, но вечному закону жизни и притягивало к этой женщине, как на Аркане. «Чем сильнее противник и тяжелее бой», тем значимей и весомей победа. Вот только ощущение, что он там что-то выиграл и получил в виде победы, ни хрена не было. Он хотел ее с самого начала, еще с той встречи в парке, на погребении трагически погибшего попугайчика. Спокойно. И что в этом такого? Нормальный 39-летний мужик с абсолютно здоровой потенцией и мужскими инстинктами. Пребывающий в постоянной готовности к окучиванию, заинтриговавшей понравившейся женщины, как и положено. А она интересная, молодая, вот как раз интригующая все это мужское и недоступное. Закон природы. все нормально. Только эти пряди волос разного природного окраса, от темно медных до золотисто-рыжих, эти глаза колдовские, изумрудные, из другого века, мудро-трагические какие-то, как скорбь всего израильского народа, И скептические. Пальцы тонкие с коротко остриженными ноготочками. Летящая походка. Что-то в ней такое, пробравшееся и зацепившее гораздо глубже, чем простое мужское желание. И не простое, но обыкновенное. Глубже, чем извечное желание побеждать, покорять женщин. Зацепившее, предупредившее легким испугом, но не остановившее. Вот ведь... Он решил, что переспит с ней, и в Катерине прочитал понимание его мыслей и решений. «Не капитуляция? Приходите, Кирилл, я вся ваша». Нет, сдаваться она не собиралась, но и бороться тоже. Ее тянуло к нему с той же силой, что и его, но каждый надеялся уйти без потерь. Вот так они невербально вступили в поединок. Бойцов на самом деле пришел выразить благодарность. «Ну ладно, ладно». Конечно, не без мысли припрятанной, но подразумевалось немного выпить, поговорить, прощупать почву, понять, как завоевывать. Но она не вступила в игру. Смотрела так, что все пляски вокруг главного теряли вуалирующую составляющую флирта ухаживания. И что-то сорвалось в нем под этим взглядом, как пыль цивилизации сдула ветром, и он начал с действия, забыв что-то там прощупать и выпить под эти поиски лучших подходов. а теперь вот волосы дыбом встают. Да потому что попал. У него никогда в жизни не было настолько искренней женщины. И помыслить не мог, что так бывает. А должен был. Должен. Ведь видел, всеми потрохами чувствовал, что девушка иная, поэтому так и захотел. Она была искренна во всем. В каждом вздохе, движении, взгляде. От первого поцелуя и до того момента, когда он ушел. Никакой фальши, никакой игры. Ни одного нарочито продуманного действия, движения. Вся была с ним, целиком. Слушала его и слышала всем существом своим. Шла за ним, куда бы он ни вел. А у Бойцова от этого мозги плавились, тело плавилось. Когда она, еще не проснувшись до конца, потащила его сильнее, неистовее, глубже, ему показалось, что он вообще помер. а восстав из мертвых понял, надо уходить. Если останется до утра, заглянет в ее глаза, его затянет, как в омут, с головой. Кирилл ничего про нее не знает. Знает, как она пахнет, какая на вкус, как плавится в его руках, стонет, кричит, смотрит потусторонним взглядом, как принимает его, отрекаясь от всего на свете в этот момент. А приходя в себя... закрывается на семь запоров, отодвигаясь душой. Он пришел, взял, одарив себя и ее, но не победил. Не проиграл, но и не победил. Она осталась далекой, недосягаемой и слишком умной, чтобы потакать мужским уловкам, ходам выходом, дежурным словесам вне, после и до кровати. А ему такого не треба, как говорят на Украине. Ему вообще ни такого, никакого иного на Не Небоже упаси! Нельзя вступать в поединок с такими бабами, подчиняясь извечному охотничьему мужскому инстинкту, заставляющему непременно расколоть любой орех, особенно самый твердый. И заметить не успеешь, как окажешься весь по макушку в отношениях, в сурьезе. Ладно. Сказал себе, что займется с ней любовью. Исполнил, перевыполнив нормы. И хватит с него. Какой там контракт читать? Послонялся по квартире, передумывая мысли, переживая заново чувствование, отрекаясь от продолжения. Дважды проверил спящую Соню, прикладывая ладонь к ее лбу. Помаялся и улегся спать, приказав себе. Решил все. Забудь. И засыпая, уставшая за трудный день и полночи сознание выстрелила предательской мыслью. Господи, Но как же это было невероятно, охренительно здорово. И проигнорировав любую усталость и удовлетворение, тело тут же отозвалось жаром в паху. Твою мать! Ох, не брал бы ты, Адам, яблочко у Евы! Скольких бы проблем тебе и всем мужикам удалось избежать! Угу! И не познать удовольствия. Сегодня наступил день обещанного приезда Тимофея. Семь долгих, растянутых замедленным ходом времени дней ожидания. Они разбились для Катерины на разные временные участки, быстрые, когда работала, и замедляющиеся в сотни раз, когда не работала. Семь дней после того, как ушел бойцов, осторожно закрыв за собой дверь. Семь дней, за которые не позвонил, не зашел и никаким иным образом не обозначил себя в ее пространстве. Соня звонила каждый день. болтала. Рассказывала о своих делах, выконючила у Катерины разрешение выйти на работу, клятвенно пообещав не общаться близко с кондиционером. Валентина и звонила, и заходила. Повадились они в ее жизнь шастать, как само собой разумеющееся. Воронцова не была против, но следила за собой, чтобы ни словом, ни полсловом, ни намеком не упоминать в разговорах с этими барышнями Кирилла Бойцова. И их останавливала. переключая на иные темы, если упоминали. «Да вообще-то к чёрту! Подумаешь, позанимались одноразовым сексом. С кем не бывает. Рано или поздно, но заняться этим с кем-то пришлось бы. Лучше бы раньше освоила эту сторону жизни. Но почему-то не хотелось, вот хоть тресни. И желание ни одна мужская особь не вызывала. Катя было уже призадумалась, а не фригидна ли я? Поскольку к представительницам своего пола испытывала ещё меньшую, То есть никакую тягу, поводов заподозрить себя в иной, нетрадиционной ориентации не имелось. Ну вот хоть что-то положительное. Теперь знает, нет, не фригидно. И даже более чем наоборот. Взяв на сегодняшний день выходной, не зная точно, во сколько появится Тимофей, Катерина принялась с самого утра готовить праздничное угощение, попутно размышляя, как рассказать ему. Как ему рассказать-то? И трусливо решила: А не буду. Это же не обманывать, а умолчать кое о чем, о ерунде всякой. Он же о многом умалчивает. Ну, не о ерунде, но не говорите все. Приехал днем, часов около трех, и смеялся проявлению безудержной радости, повисшей на нем. Целовал в висок в макушку и, оторвав от пола, кружил в прихожей. Ну все, Катюха, ты меня зацеловала всего. Я здесь и в ближайшее время никуда не денусь. Давай, ублажай героя пиром горой. Катерина поспешила ублажать, расспрашивать, слушать, самой преувеличенно активно рассказывать о работе. А вот на этом месте Тим остановил поток слишком бодрой информации. Ладно, кошка, будем считать торжественно-приветственную часть законченной. Что у тебя случилось? Она замолкла на произносимой полуфразе, забыв, о чем говорила. и выпалила, как с мостков нырнула в холодную воду реки. «Я переспала с мужчиной». Два радующих фактора. Первый, что с мужчиной, второй, что переспала. Подбодрил, усмехнувшись он. И резко сменив тон на серьезный, спросил. «Переспала ради интересу, потому что пора давно?» «Нет, я его хотела». «Ну, свершилось, а то я уж волноваться подумывал». «И по какому поводу переживания? Не понравилось?» «Понравилось. И все. Что и все. «Так, Катерина, давай сначала и по порядку». Та вздохнула обреченно, потому что теперь не отвертишься, и принялась излагать без лишних интимных подробностей. Он слушал, курил, и по выражению его лица невозможно было понять, что он думает. И от этого у Катерины мурашки пужливые бежали по позвоночнику. А вдруг подтвердить все ее подозрения о собственной тупости, да еще растолкует, каких глупостей она наделала. «Значит, он вот так ушел и не звонит, и не объявляется?» «Да». «А ты переживаешь и ругаешь себя с утра до вечера, что сглупила и во всем виновата». «Где-то так, но ни о чем не жалею. Уже вперед, что не жалеешь, считай, подвиг совершила». «А ты, когда собралась ответить на призыв, предполагала, что это не разовое мероприятие? Ты-то чего хотела?» «Ничего не предполагала и никаких планов не строила. В тот момент о том, что будет дальше, и не думала. А теперь?» «Не знаю, Тим. Мне казалось, что после того, как это у нас было, не может все просто так взять и закончиться. Не знаю». Звонка ждала все семь дней. «А черт его знает!» Злилась Катя. «Какого-то проявления внимания, наверное? Заинтересованности?» «Понятно», — заключил доктор Тимофей. «За семь-то дней представляю, что ты себе наговорила. Что неинтересно, как женщина, раз от тебя мужик сбежал? И глупая, если не разобралась, что ему просто перепихнуться хотелось, а ты удачно оказалась под рукой и так далее». Девушка кивнула головой, подтверждая все вышесказанное, а вот в глаза смотреть не стала. Отвернулась... разглядывая пейзажик за окном. «Да, кошка, умеешь ты мужиков до кондрашки доводить», ошарашил выводом Тимофей. «Это в каком смысле?» повернулась и посмотрела-таки на него Катя. «В прямом. Ты знаешь, сколько пацанов когда-то в общаге жила? Мне по пьянке в любви несчастной к тебе признавались». «Что?» от удивления забыла переживать она. «В какой любви?» «В безответной». Ходила такая красотуля, никого не замечала, пресекала любые намеки. «всем друг-товарищ». И напором наскоком не возьмешь у тебя братец. Из-под земли достанет и с ней же сравняет. «Почему ты мне никогда об этом не говорил?» «А зачем?» «Если бы ты кем-то из них заинтересовалась, тогда бы и поговорили». «Ну ты даешь! ошарашенно протянула она. «А я все гадала, почему парни наши девицы напором и наскоком обхаживают». а меня всю бочком так с почтеницем обходят. А это значит, ты им расстановку сил объяснил. «Неужели думала, я тебя там просто так, без прикрытия, оставлю среди кобелей активных?» Возмущенно вопрошал брат-защитник. «Да уж, активных сверхмеры. Только они мне все не интересны были». «Кать, не только они», — тоном наставления продолжил Тимофей. «Тебе 32. Ты уникальный доктор и уже давно большая девочка». «Сколько мужиков за тобой ухаживало?» «Ну...» — призадумалась та. «Наверное, много». «А сколько раз тебе делали предложение выйти замуж?» «Три». «Четыре», — поправил Тим. «Двое коллег, третий тот с конференции и отец твоего пациента». «Ну хорошо, четыре», — согласилась раздражённо она. «К чему ты об этом?» «А помимо предложений выйти замуж...» не удосужил немедленным ответом наставник, посчитать, сколько раз предлагали жить вместе, сойтись, завести роман, заняться прямолинейным сексом. Помнишь? «Да к черту, Тим!» — взбунтовалась Катька. «Ну, предлагали, и что?» «А ты их всех царственно отшивала, потому что они неинтересны были. А знаешь, почему? Ты всех сравнивала со мной, и в твоих глазах они соревнования проигрывали». «Это, конечно, льстит моему мужскому тщеславию. Только я, кошка, плохой мальчик, а не образец для подражания». «Это почему же?» — возмутилась Воронцова. «Ты сильный, красивый и умнее их всех вместе взятых». «Нет, Катюха, не умнее. Мне просто пришлось, минуя детство, стать взрослым, узнав все про жизнь и выживание. И научить меня этому. Ты же спас меня, Тим. Вот где бы и кто бы я была, если бы не ты?» А он почему-то разозлился, подобрался весь, как перед боем, ощетинился, даже глаза сузились от злости. «Сколько можно, Кать? Детство сиротское давно кончилось, а все живешь в уверенности, что плохая девочка. Настолько плохая и недостойная, что никому не нужная, и все от тебя отказались. Ты каждый день имеешь дело с детьми и нормальными, любящими родителями. Вот когда станешь матерью, откажешься от своего ребенка?» Отдала бы его старой суке, зная, что она испоганит всю его жизнь. Давно пора понять, что это твои родители, сестра, бабка, эгоистичные и безжалостные суки, а не ты. «Тим, чего ты так возмущаешься?» Поразилась Катерина прорвавшимся из него эмоциям. «Да того, твою мать!» – орал он. «Того, что это не я, а ты спасла меня!» «Я объясню, где бы ты была. Ты золотая медалистка и поступила бы в любой институт, который указала бы бабка». Пусть не врачом кем-то еще стала бы. Обижали бы тебя люди при такой затюканности и полном незнании жизни, но ты бы справилась. получала выше крыши от жизни. Но справилась и мудрой стала и сама, без подсказок. Силе воли кошка никто не научит. Это врожденная, и она у тебя есть. А вот я... У меня впереди была одна дорога, на малолетку, а потом всю жизнь по зонам. И я бы прямиком топал туда и знал об этом, и не сопротивлялся. Да потому что выживать надо было и не сдохнуть. А сделать я это мог, воруя, грабя, в банду какую-нибудь, вступил бы обязательно. И никаких иных перспектив пока не встретилась ты. У меня смысл жизни появился. Мотивация. Видишь, благодаря тебе слова-то такие знаю. И говорить на литературном языке обучился. Я в своих собственных глазах другим стал. Защитником. Внезапно оказалось, что есть для чего и кого стать лучше. Жизнь изменить. есть о ком заботиться, защищать. Я тогда не понимал всей важности этих перемен, но своим волчьим нутром чувствовал, что ты — единственный шанс, чудом выпавший мне, чтобы изменить свою жизнь. Только для тебя и благодаря тебе выгреб из этой ямы дерьма. Не я твоим, это ты моим стало спасением. А ты меня в героя записываешь. Единственный, который любит тебя такую никчемную, а никому другому любить себя не позволяешь. Вдруг бросит, и снова окажешься виноватой и недостойной любви. Ты заранее знаешь, что недостойна. Зачем тогда экспериментировать? И секса избегала все время, потому что кажется, что переспав с кем-то, вроде как меня предаёшь. Самое главное — это же сближение. Это же открыться кому-то, пусть на чуть-чуть. А этого ты не допустишь. Все про детскую психологию знаешь. Изучала отдельным курсом. А свое детство не пересмотрела, не подвергла анализу. «Почему? В скорлупе безопаснее? Больно трогать?» «Тим, хватит!» — жестко потребовала Катерина. «Нет, не хватит!» Слава богу, нашелся мужик, который чудесным образом не подвергся сравнению со мной. Потому что оказался настоящий, раз смог уложить тебя в постель и вызвать сильное желание. Но ты его тут же мысленно отгородила от себя. Да еще, думаю, умище продемонстрировала чем-нибудь язвительным. Но честный позволило себе быть столько в постели, уверен. «Ты же его в жизнь пускать не собираешься, и рассказывать о себе тоже». «А с чего я должна что-то рассказывать?» Держала стойкую оборону она. «Да с того, что ждешь звонка, и он тебе интересен. И хочешь его, и продолжение хочешь, и придумываешь за него, что плохо подумал, поэтому и не появляется больше. Знаешь, как все это называется? Влюблённость. А ещё запомни». «Нормальный мужик не станет с соседкой заниматься пустым одноразовым перепихоном, потому что потом проблем не оберешься. Даже холостой не станет, а тот, у которого дети, ни за что. Чтобы умный, богатый, свободный, имеющий доступ к любому понравившемуся женскому телу и разнообразные предложения этого, занялся любовью с одинокой соседкой, он должен так сильно на нее запасть и так хотеть, чтобы крышу сносила. Поэтому уверен, что сбежал не от тебя». А от того что чувствует она очень много имела что сказать чем возразить опровергнуть все что он наговорил сейчас но поток возмущенного отрицания катерины воронцовой остановил звонок в дверь катерина переполошенно удивленно посмотрела на тимофея иди открывай фирменную усмешкой одарил тот привычно считывая ее мысли сейчас день и герой твоего романа на работе да Не он, а дочь его, Софья, явилась с определенным поручением. Она держала на вытянутых руках пироговый предлог для посещения соседки, огромных размеров, расточавший уму помрачительный запах и жар, возлегая на деревянной доске, прикрытой полотенцем. «Катерина Анатольевна!» Улыбаясь, как на празднике, громко оповестила о цели визита Соня. «Меня Валентина прислала, сказала вы сегодня дома и испекла для вас пирог». И, обойдя ее, не дождавшись приглашения, прямиком прошествовала в кухню, не переставая громко болтать. «Давайте чай попьем. Я тоже пирога хочу. Валюша тоже к вам на посиделки хочет, но стесняется без спросу. Она ведь более тактичная, чем я», — говорит. Поток словесный прекратился при обнаружении в кухне Тимофея. Улыбаться перестала, положила тяжелую ношу на стол и тоном бывалого следака уголовки строго спросила. «Вы кто?» «Вы, Соня?» — утвердил он, улыбаясь одной из своих обворожительных улыбок. «Софья!» — поправила девица, не купившись на улыбку, и продолжила допрос. «А вы друг Катерины Анатольевны или коллега?» «Нет!» — однозначно ответил тот, ожидая неизбежного продолжения. Хозяйка квартиры видела, что ему нравится дразнить девчушку, и сама она ему нравится. Воронцова переглянулась с Тимом, И он, заметно только для нее, кивнул. «Не вмешивайся». «Ну, Сонька еще получит, мелкая хулиганка». «Ага», — проявила чудеса сообразительности девочка. «Значит, близкий друг, в смысле любовник». «Судя по тому, Софья вас моя кандидатура в этой роли не устраивает». Светски поинтересовался Тим, вступив в игру. «Ну, не знаю, может, у вас любовь, но вы не очень подходите Катерине Анатольевне». Оценивающая демонстративно осмотрев незнакомца с ног до головы, заявила та. «Хотелось бы знать, почему?» Сменил улыбку с обворожительной на грустную Тимофей. «Ну, вы такой, как бы это сказать? Простецкий на вид дядька, а она врач. Ей нужен кто-нибудь посолидней». Хулиганила вовсю дочурка бойцовская. «И, как я понял, у вас есть такой кандидат на примете?» резвился от души Тим. Соня сделала страшные дурашливые глаза, придвинулась поближе и громким шепотом поделилась секретом. «С Екатериной Анатольевной ухаживает мой папа. А он, знаете, очень серьезный человек. К тому же богатый и очень-очень сильный». Изобразив дурочку, посмотрела на Тимофея в ожидании, что до него дойдет информация, и пояснила как идиоту. Но ну, понимаете, если что, может и в глаз дать. И ого-го как!» «Понимаю». вступив в доверительную беседу, прошептал в ответ мужчина. «Предлагаете ретироваться? В том смысле, что убежать?» «Не прямо вот сейчас, он еще не скоро с работы придет», разрешила подросток. «Чайку он с пирогом попейте, что ж на голодный желудок бегать?» «Соня, хватит!» строго оборвала их пикировки Катерина. «Что за дела такие?» «Совсем дитя распоясалось». «И Тим тоже хорош, туда же». уже вполне достаточно нахамила. Домой. А Валентине сейчас позвоню, чтобы спустилась чай пить. «Ну, пожалуйста!» взялась за новую театральную роль девочка. «Не прогоняйте! Простите девку глупую! пирога хочется!» «Тебя папаня пороть не пробовал?» спросила Воронцова. не Отдает предпочтение другим методам воспитания, а именно собеседованию по душам!» усаживаясь за стол, довольно сообщила она. А вот Валентина утверждает, что пороть меня не мешала бы за слишком в острый язык. Чеком-то с пирожком угостите, дитя неразумное. Сначала придется извиниться за хамский наезд. Строгим тоном поставила условие Катерина. Ох, и не люблю я этого! скорбно вздохнула резвящаяся девица. Домой! предложила альтернативу Катерина. Папины нервы закалять. Ну ладно, ладно. теперь, играя торопливую покорность, дурашливо. «Простите, великодушно, подростка глупого, чего с меня взять?» И, развернувшись на стуле всем корпусом к Тимофею, уверенная в полученном прощении, спросила. «А как вас зовут?» «Тимофей», — представился он как на приеме. «Красиво!» «Софья!» — предупредила новую атаку Катерина таким голосом, что баловаться дальше соседке расхотелось сразу же. «Валентину позову!» Поняв, что перегнула и сейчас выгонят совсем, заспешила девочка, доставая сотовый из кармана шорт. Та образовалась на пороге через несколько секунд после звонка, никак за дверью ждала приглашения. Появление русской красавицы таких телесных форм произвело на Тимофея неизгладимое впечатление, а простодушие необычайное покорило навсегда. «Валентина, вы прекрасное, чудесное творение природы!» «Красота и доброта в чистом виде!» Понесло неизвестно куда его. Он встал и даже поцеловал ей ручку, чем вызвал временный коллапс богатырки, выразившийся ступором, восхищенным взглядом на галантного мужчину и алым румянцем, залившим все лицо. «О!» — тут же подхватилась Соня, принявшись практически прямым текстом за сватовство. «Она еще знаете, как готовит? Все умеет и учится сейчас на компьютерных курсах». а считает, как Лобачевский. Валентина от похвалы выдала более густой окрас смущенного лица, ставшего расцветочкой ближе к свекольному. Начала что-то лопотать, оправдываться. Тимофей еле сдерживал смех, чтобы не обидеть девушку. Сонька-дрянь такая трендела без остановки, расхваливая любимую домработницу. Дурдом крепчал. Катерина не знала, смеяться ли вместе с ними или разогнать эту шарашку, А особенно неугомонную деточку Соню Бойцову. «Стоп! Все замолчали!» Приказала таким тоном, которого слушались беспрекословно даже боевые генералы. Были и такие в числе отцов ее пациентов. Воцарилась тишина благодатная. Трое виновников шума производимого уставились на доктора Воронцова с нескрываемым восхищенным трепетом. Вернее, две девицы с восхищением, а тем как обычно, с понимающей спокойной улыбкой. Значит, на сегодня театра хватит, Софья. Строго командовала Катерина. Тим, тебя тоже касается. Нечего ей подыгрывать. Она и так беспардонная, что благополучно сейчас и продемонстрировала. Валентина, познакомься. Это мой брат Тимофей. А теперь поставим чайник, порежем пирог и все дружно сядем за стол. Брат? Почему ты перепугалась, Сонька? Ой, простите меня, пожалуйста, Тимофей Анатольевич. Я же не знала. Николаевич, поправил тот, у нас с Катериной разные отцы. Они так привыкли за столько-то лет представляться незнакомым людям братом-сестрой, что делали это автоматически, не задумываясь. Что задумываться-то? Они и есть самые близкие брат-сестра. О приему про разных отцов Тимофину учил Катьку, когда ей было десять лет, а ему, соответственно, 13. Люди учил он, невнимательные и тупые. Мы говорим с тобой правду. Разные отцы. Для них этого достаточно. Ни один человек никогда не спросит, а одна ли у нас мать. Понимаешь? Понимала. Действительно невнимательные и ограниченные. Но вот вам скажут. У нас разные отцы. Какой естественный вывод сделаете вы? Брат, сестра. Отцы разные. Ясно же, что мама одна. Два мужа по ребенку от каждого. а то, что они могут быть двоюродными, троюродными или вообще чужими, словом, срабатывало всегда беспроигрышно. Как, впрочем, и все приемы, которым обучал Тимофей. После выяснения родства посиделки потекли в дружеской, радостной, легкой атмосфере, быстро переросшей в сплошной хохот. А как иначе, когда Валентина начинала что-то рассказывать? Сегодняшнее повествование было об учебе на курсах по освоению компьютерной грамотности, куда ее в приказном порядке отправили дети Бойцовы. Тимофей с Соней вставляли свои комментарии в повествование и хохотали так, что чашки на столе подпрыгивали. Разбушевавшееся веселье прервал звонок в дверь. За столом образовалась живописная картина одного из русских художников-передвижников под названием «Не ждали». Почтальоны, скажем прямо, в такое время не ходят, как и сантехники в содружестве со всем жилищным управлением. В их доме без предварительного звонка от охранника снизу вообще никто не шастает. Предположение о незваном госте возникало в единственно возможном варианте, причем у всех присутствовавших за столом, но открывать сломанулась, как лось через кусты, шумно задевая стулья Валентина. Кирилл Степанович Бойцов вошел в кухню вслед за собственной домработницей, довольно улыбавшийся. «Добрый вечер!» Оценив одним взглядом обстановку, поздоровался сосед. «Вы так смеетесь, что слышно у нас на кухне, особенно Соню», пояснил свое незваное вторжение господин бойцов. «Па, как здорово, что ты пришел!» Подскочила со своего места девочка и повисла на отце. «У нас пирог обалденный, и Валентина рассказывает про учебу!» Кирилл коротко поцеловал дочь в макушку, отцепил от себя и поставил на пол. «Я вижу». Все видел. А что подумал — другой вопрос. Но следовало соблюсти все предписанные ритуальные танцы. Бойцов шагнул вперед, Тимофей поднялся со стула и шагнул навстречу. Мужчины протянули и пожали руки. «Тимофей, брат Катерины», — представился, снимая лишние вопросы, неожиданный гость. «Кирилл Степанович, сосед», — коротко и официально представился Бойцов. Мужчины, продлив рукопожатие несколько секунд, оценивали друг друга. Мнение составили. Разошлись. «Присаживайтесь, Кирилл Степанович», – пригласила соседским тоном Катерина. «Действительно. Чай, пирог». Электрические провода напряженности тихонько, предупреждающе зазвенели. Сонька ринулась спасать положение. «Ну что дальше, Валентина?» Домработница налила чайного прибывшему в большую чашку, Отрезала ломоть кусище пирога, положила на тарелку, поставила на стол перед Бойцовым. Быстро, сноровисто, проворно. При этом продолжая прерванное повествование. «Он мне, значится, говорит, преподаватель, то есть, вы на клавишу не давите, а нажимайте. Я и нажимаю, а он как заорет, вы мне клавиатуру сломаете. Вы, говорит, не жмете, вы с ними боретесь. А я что то не пойму, чего он хочет. А он говорит, смотрите на экран». У вас вместо одной буквы сразу пять получаются. Нежнее. Тю, я говорю, так бы сразу и сказали, что не жать а ласкать ваши клавиши надо. Ну, слава тебе, Господи. Спасибо, Валюха. Напряжение исчезло или спряталось на время, уступив место продолжившемуся смеху. Семь дней он вспоминал о ней, Катерине. Когда не работал, думал только о ней. Работал, отодвигал, забывал, выкидывал мысли. поэтому и работал как можно больше. А что тут думать? Думай, не думай, о решении возможно только два. Вступить в любовные отношения суть роман или поостеречься, ограничившись состоявшейся уже одноразовой любовью. Второе, само собой, предпочтительней. Никаких обязательств, серьезных отношений, влюбленностей, планы Кирилла Бойцова не входило и даже больше категорически отвергалось. Да потому что не хотел, и все. И зачем? И надобности не видел. Приводить женщину в семью, а это неизбежно, при серьезе то Вступать в заведомый конфликт с детьми. Какие бы они ни были разумные и современные, как бы ни желали отцу счастья, но они его дети, к тому же подростки. Дети, которым многие годы принадлежит вся отцовская любовь и забота, которые к этому привыкли, делить его с кем-то не пробовали, Вряд ли захотят это делать. Сам факт, что отец спит с женщиной в одной квартире с ними, уже повод для обвинений и претензий из серии «А как же мы?». А им 15 и 16. еще в институтах учить, в жизни определять, на ноги ставить. Это 6-7 лет, как минимум. К чему превращать эти годы из мирных, семейных, пронизанных любовью и пониманием в конфликтное противостояние? Из-за того, что папе захотелось регулярного секса в собственной кровати и женского тепла? Да он прекрасно без этого обходится. Столько лет без жены — уже укоренившаяся привычка. И находит в этом социальном состоянии только плюсы. Только плюсы. В таком вот ключе на протяжении этих семи дней рассуждал Кирилл Степанович Бойцов, откровенно ругая себя за то, что вообще размышляет о каком-то там совместном проживании. Пусть чисто теоретически, но стал же. И мысль не допускал после развода, а теперь внезапно на тебе. И все из-за этой Катерины. А то из-за кого же. Да потому что хотел ее постоянно. И заинтриговала не на шутку, как ни одна женщина за много лет не заводила. И секс получился совершенно улетный, Великолепный. Как так получилось, что голову выключил, забыв контролировать себя? Здорово получилось». «Ох, как здорово!» И хотелось продолжения, и еще раз, и на всю ночь, и так, чтобы утром никуда не спешить, заниматься любовью, проваливаться в счастливый сон, просыпаться и снова любить, и встретить рассвет, перешептываясь, остывая, и снова заснуть. «Стоп! Нет-нет-нет! Крамола!» «Совсем сбрендил! Какие рассветы, закаты!» Вот поэтому никаких романов и повторного заходца. Никаких встреч-перезвонов. Нет. Хотя, может случиться и так, что, вступив в отношения, насытившись близостью, он быстро остынет, станет неинтересно. Но проверять эту теорию не будет. Может, и остынет. А если нет? Все, уговорил себя в правильности принятого решения. Казалось, что уговорил и логические выводы сделал. Но на седьмой день Пришел домой, но никто не открыл дверь на звонок. Странно, Соня должна быть дома, да и Валентина. Сегодня ее рабочий день. Пришлось доставать со дна портфеля свои ключи и открывать в некоем напряжении. Бросив сумку на кресло в прихожей, Кирилл стянул галстук, швырнул раздраженно туда же и прошелся по квартире. «Соня! Валя!» А в ответ тишина. Может, записку оставили? По логике, если оставили, то в кухне на видном месте. Записку не нашел, зато услышал раскаты громкого хохота этажом ниже. Постоял, прислушался. Точно, Валентинин насыщенный говорок и Сонин голос, а за ним взрыв смеха. Бойцов призадумался. Засунув руки в карманы брюк, покачался с носков на пятки. Что ж, пусть развлекаются, сам еду подогреет. Валюша вон все приготовила. На плите стоит, его дожидается. И салат наверняка в холодильнике обнаружится. Поужина и ты поработает с документами в тишине. Или это прекрасный повод спуститься, присоединиться к их компании и дать Катерине понять, что ничего у них не будет. Продолжение повторения. А то некрасиво ушел и никак не обозначил своего отношения к происшедшему. Хотя бы простого «спасибо за превосходный секс» вполне достаточно для понимания одноразовости действия и его бойцово нежелания дальнейших встреч. А так все в воздухе повисло, нервируя многоточием с возможными вариантами. Некрасиво, откровенно пренебрежительно и очень по-мужски эгоистично. Да, пожалуй, это удачный повод. Сейчас спуститься к ним, улучшить момент остаться с ней наедине на пару минут и расставить все по местам. Что-то такое... Это было великолепно, спасибо огромное, ты необыкновенная, бла-бла-бла, в восхищённых тонах. Но я не могу продолжить наши отношения, и у меня есть женщина. Кстати, женщина на самом деле имелась. И в прошедшие выходные бойцов, устав от мыслей и воспоминаний о Катерине, решил выбить клин его же братом Клином и поехал с Ириной к ней на дачу. Ох, лучше бы этого не делал. Настолько все происходило тошно однообразно и напоминало уже жёванную жвачку, снова положенную в рот, и больше походило на необходимость удовлетворения естественных мужских потребностей, что он сам себе стал мерзок и неприятен. При одной мысли, что они приехали на два выходных дня и ночь впереди и придется заняться сексом еще раз, стало совсем не в моготу. Воспользовавшись звонком зама, Желавшего уточнить не самую существенную мелочь, Кирилл сорвался, сославшись на беспроигрышный мужской повод — работу, и умотал в закат. Подальше от себя мерзкого. Порадовавшись подвернувшемуся случаю, дающему возможность объясниться, он бодро пошел вниз, к соседке. «Ну да, ну да. А вы знаете какое-нибудь иное место, кроме описанного в Библии, куда приводят все благие намерения?» Бойцова шибанула в пах кровь в голову, когда увидел Катерину. Она была необыкновенно хороша сегодня. Легкий макияж, делавший глаза еще более загадочными, выразительными, распущенные струящиеся локонами волосы, в летнем платьице, подчёркивающем обтекающим точёную фигурку. И вся искрилась, излучая тепло, радость. На какой-то момент перестал видеть и замечать все вокруг, кроме нее, а включившись... Вернувшись в действительность, обнаружил мужика за ее столом и получил хук изнутри сознания в голову шипящим кровяным кулаком. Мужик, этот слишком мужик. Высокий, выше Кирилла ростом, с тренированной бойцовской мускулатурой и грацией движений, с очень непростым, слишком много знающим взглядом, на волевом и интересном, неброской мужской красоты лице. Противник из разряда наидостойнейших. Брат. Бойцов немного успокоился, разжал бьющий ревностью в виски кулак, но, влившись в общие разговоры и веселье, наблюдал незаметно за Катериной и этим Тимофеем загадочным. На брата и сестру они не были похожи. Совсем. Вели себя, правда, как близкие родственники, но... Но не так все между ними просто, нутром чувствовал. И нечто мутное, первобытное, право на самку, победа над соперником, клокотало в нем, вырываясь из глубины, где сидела, запертая замком цивилизованности в пожизненное заключение. И поединок этот вел не он один. Всеми обострившимися рецепторами, интуицией, чувствовал, что Тимофей принял вызов. Принял и внутренне улыбался, уверенный в своих силах боец, знающий себе цену. «Давай, посмотрим, чего ты стоишь». Отодвинулись на задний план застолье и разговоры. Визуально оба присутствовали, принимали участие в общем смехе, ели с аппетитом. Но основной разговор вели на другом языке, взглядами, без слов. Бойцов на то и бойцов. Раздражался, что момент выяснения оттягивается. Ему бы прямо сейчас прояснить приоритеты, заявить себя главным. Тимофей, понимающе улыбался. В какой-то момент Катерина прочувствовала мужское противостояние и, присмотревшись к брату, все поняла. Не нужны слова. Они и без них чувствовали друг друга. Слышали. Воронцова возмутилась так, что пришлось зубы сцепить, дабы не навалять моральных тумаков обоим мужикам прямо сейчас. Но и сдерживаться, потакая и делая вид, что ничего не замечает, не собиралась. «Вы извините, соседи дорогие?» Но мне завтра рано вставать, а Тимофей только с дороги. Так что праздник объявляю закрытым. Как можно более спокойно известила гостей. Валюш, тебе огромное спасибо за пирог. Бесподобно вкусно. Гости неохотно стали подниматься из-за стола. Гонють, надо идти. Тимофей Николаевич, приходите завтра ко мне во французскую булочную. У нас офигенно вкусный кофе и выпечка. Предложила Соня непосредственно и радостно. «Значит, Николаевич!» тюкнул разжавшийся было кулак в висок Кириллу. Не родной стало быть братец. «Спасибо, Сонечка, непременно приду. Ты объясни, куда?» Девочка принялась торопливо и подробно объяснять на ходу, медленно сдвигаясь со всеми остальными в прихожую, к выходу. А Бойцов обдумывал, как прояснить все быстро, не откладывая, поговорить с Катериной наедине. Шанса такого она не давала, всем своим отстраненным видом, показывая, что с нетерпением ждет, когда соседи удалятся во свояси. Катерина Анатольевна, мне надо с вами поговорить. Тоном, которым обычно отчитывал своих напортачивших подчиненных, произнес он: что тут выдумывать и прикидывать? Иногда самые простые решения самые результативные. Хочешь прояснить все скорее, вперед. Что откладывать и искать удобного случая? «Поговорить, Кирилл Степанович, мы можем и завтра», не уступающим по твердости тоном возразила Катерина. «Нет, сейчас», — приказнул бойцов. «Пап, ты чего?» — насторожилась дочь. «Соня, вы идите домой, я сейчас поднимусь». Валентина сгробаствовала за плечи слегка упирающуюся любопытную девочку и быстренько потащила за дверь. «Простите, Тимофей», — разошёлся руководить. «Мы поговорим с Катериной Анатольевной наедине. Это не займет много времени». Тот разглядывал его несколько мгновений, кивнул, согласившись, и ушел в гостиную. Кирилл взял Катерину за локоть далеко не нежно и подтолкнул в сторону кухни. «Ай-яй-яй, какие мы начальники! Грозные!» В ней все кипело и булькало от возмущения, но сдерживать себя научилась так давно, что и не упомнишь, позволяло ли себе иное поведение». Сохраняя холодную отстраненность, отошла к окну. Привалилась спиной к подоконнику, скрестив руки на груди, пока мужчина закрывал двери между кухней и гостиной. «Он тебе не брат», — двинул основное обвинение сосед. «А вы уверены, Кирилл Степанович, что мои родственные связи имеют к вам хоть какое-то отношение?» Ровно, ощутимо надменно, поинтересовалась девушка. «Мы с тобой занимались любовью». И мне, как любому нормальному человеку и мужику, очень не нравится, когда меня используют и обманывают. «Да что вы говорите? Неприятное чувство, да?» Саркастически подивилась Катя. «Мы занимались сексом, и вы недвусмысленно дали понять, что это мероприятие носило одноразовый характер и никого из нас ни к чему не обязывает. Ваши любопытство и естественные потребности удовлетворены, и продолжение не подразумевается». «В свете данного факта ваше возмущение неуместно и непонятно». «Я тебя обидел? Ты ждала продолжения?» Смягчив тон, спросил он. «Я не обижаюсь на чужих людей, Кирилл Степанович». Ровным голосом отозвалась Воронцова. «И нет, не ждала продолжения. А теперь будьте любезны, покиньте мою квартиру». «Я был у тебя первым мужиком, и я это понял. И ты меня хотела так же сильно, как я тебя». Знаешь, это совсем не подходит под понятие чужой человек. Катерине хотелось накричать на него. Наговорить самые обидные слова: вылить накопившиеся обвинения, стукнуть, ну или кинуть в него тарелкой всем, что под рукой окажется. Да, черт возьми, позволить себе побыть истеричной дурой. Тем более он заслужил все определения, рвавшиеся наружу. Но лишь хладнокровно, отчетливо по слогам, произнесла: До свидания! Кирилл Степанович. И оттолкнувшись от подоконника, пошла к выходу из кухни, старательно обойдя его, стоявшего на дороге. Ему хотелось схватить ее и потрясти, чтобы прочистить мозги, добиться ответов, признаний и застолбить свое первое место в ее жизни. Вот зачем. А не дорезонных вопросов и рассуждений ему. Сплошные инстинкты и злость. Но мужчина понял, что сейчас ничего не добьется. И пропустив мимо, пошел следом за ней. Ладно, временно отступим, но ненадолго. Да чтобы бойцов издался. Катерина, подойдя к входной двери, распахнула ее, приглашая господина соседа на выход. Молча. Мы еще не закончили разговор. И вернемся к нему, пообещал многозначительно Кирилл, переступив порог и повернулся для последнего слова. Нет. Отрезала Катерина и захлопнула перед его носом дверь. «Ревность иногда бывает весьма продуктивной», — сказал за спиной Тимофей. Он стоял в дверном проеме между гостиной и прихожей, опираясь плечом о косяк, и смотрел снисходительно улыбаясь. Большую часть времени улыбался разнообразными улыбками, определяющими его настроение. Это такая форма защиты и самовыражения. Сейчас Катьку его понимающая улыбка раздражала. «Как долго он там стоял и что слышал?» «Слышал я все. Беседовали вы не шепотом. Предвосхитил вопрос Тим. «Зачем ты это сделал?» Возмущенно потребовала разъяснений Катя. «Что, слушал? Наверное, потому что не глухой». «Тим!» Предупреждающе недовольно рыкнула Катерина. «Зачем дал ему повод сомневаться, что ты мой брат?» «Я?» Изобразил неподдельное изумление тут, дразня ее. «Тим!» Последним китайским предупреждением повысила она голос. «Ну, хорошо», — снизошел он. «Ты поняла, зачем он пришел?» Обличь в красивую словесную упаковку отказ от дальнейшего общения. Что-то вроде «Вы прекрасные, «Ночь потрясающая», «Мерси», «Но». Далее любой текст по смыслу. Не приходить же одному специально, чтобы разъяснить, что более вступать в интимные отношения со мной не намерен. Совсем уж некрасиво получается, а тут повод удачный, вроде как за семьей пришел. Вот именно, подтвердил Тимофей, сделанные ею выводы, и, выпрямившись, продолжил. Идем, Чику, еще попьем, поговорим. Как и с тобой поговорим? наигранно ужаснулась Катя. Я не могу больше чаю. И говорить тоже не могу. Ну что ж, водочка под такой разговор даже предпочтительнее, проигнорировал отказ от участия в дискуссии он. и, как совсем недавно бойцов, за локоть потащил девушку в кухню, как выяснилось сегодня, место для важных переговоров. Усадил на стул, достал из холодильника и поставил на стол початую бутылку водки, из которой они выпили по рюмочке за его приезд перед соседским нашествием. Какую-то закуску, огурчики соленые, колбасу сыр, остатки пирога, что-то еще. Катерина хмурилась, и на все приготовления к разговорным посиделкам не смотрела. Тимофей, не спеша никуда, намеренно неторопливо расставил все на столе, сел напротив, налил в рюмки водку, поднял свою, жестом пригласив ее поучаствовать. Она отказалась, покачав головой, а он выпил, закусил кружком нарезанного огурца. «А он мне понравился», — удивил заявлением. «Чем?» смирившись с предстоящей беседой, спросила Катерина. «Тем, что переспал со мной и понял, что это неинтересно и будет с него? Если бы я оказался на его месте, я бы тоже от тебя сбежал, как бы трудно это ни было». «Да? Это еще почему?» – оживилась мадам Воронцова. «Да потому что с тобой все слишком всерьез. Легких, веселых, ни к чему не обязывающих постельных отношений с вами, Катерина Анатольевна, не получится». Любой разумный мужик считывает в тебе некую трагичность, надрыв душевный. Оглянуться не успеешь уже по уши в этой бабе и решаешь ее проблемы. А оно ему надо? У него своих выше крыши. Да какая трагичность, Тим! Ты о чем? У меня все в полном порядке. Неужели? стрельнул скепсисом он. Я тебе уже все про твои комплексы сказал сегодня, повторяться не собираюсь. Никому не нужна обиженная женщина, которая в своих несчастьях обвиняет всех вокруг. Даже тех, кто и рядом не стоял. Так, авансом, на всякий случай все сволочи. И ждет от мужиков только плохого. «Нет!» — не могла согласиться она. «Да не может быть, что это ее психологический портрет!» «Да нет же!» «Да, кошка, да!» «А защищаешься ты от мужчин убийственным высокомерием, заранее подчеркивая их глупость». еще не вступив в стадию знакомства. Я бы держался от такой бабы на большом расстоянии, какой бы сексапильной она ни была. Если ты дура и цены себе не знаешь, и все для тебя плохие и недостойны, ну и бог тебе в помощь. А я лучше девчонку веселую, умненькую, легкую найду, которая расскажет мне, какой я замечательный мужик и любовник и красавец к тому же. «Неужели я такая, Тим?» потрясенно спросила она. «По большей части, да. Но этот Кирилл умудрился продраться через всю твою хрень напридуманную. И, как я понял, секс был хорош. Катька, у него бизнес, который он сам выстроил, с кровью и болью, потеряв по дороге жену. У него двое детей, и, судя по соне, не самых мирных и покладистых. У него непростая, но устоявшаяся жизнь. Как бы сильно он тебя не хотел, ради чего ему менять все? «Чтобы ты притащила в его жизнь свою обиженность ему, детям? А на хрена? «Так, хватит. Я все поняла. Я тяжелая и трудная занудная баба, которая носится со своими детскими обидами и расстаться с ними не желает. И жить со мной нельзя. Знаешь, Катерина, я тебе когда-нибудь врежу. И думаю, сейчас самый подходящий момент». Окаменев лицом, предупредил Тимофей. «Если еще раз услышу, Почувствую в тебе это, я плохая виноватая, прекращу с тобой общаться. Совсем. Не этому тебя учил, а смелости, уважению к себе и любви. Ты достала комплексами своими. «Зачем дал ему понять, что ты не мой брат?» – заорала Катька. «Потому что он решил отказаться от дальнейших ваших отношений». Спокойно, как будто и не ругал ее только что во все горло, ответил он. «Он хочет тебя». И не только в постели. Но, подумав, решил, что ему не нужны такие проблемы. А тут соперник, причем явный. Знаешь, что это для мужика? Да пусть я отказался от женщины, но это я отказался и так решил, в силу своих обстоятельств. А не она меня бортанула, потому что у нее есть другой. Это проигрыш. Десятое место в соревнованиях, когда ты точно знаешь, что пришел первым. Ревность — сильное оружие. Он забыл, что пришел нарисоваться не такой уж сволочью, поискрив красивыми прощальными словами. Забыл, что чувствовал себя виноватым. Теперь ты виновата, и он собирается за тебя бороться. Бороться, выиграть для того, чтобы отметить победу обжигающим сексом и снова отказаться от женщины, потому что причины отказа никуда не делись? Вы все мужики чокнутые. У вас в голове сплошные бои без правил и соревнования. Привыкай, кошка. Ты вступила в мужскую жизнь и сделала это с удовольствием. Кстати, согласись, удовольствие того стоило. «Почему же тогда ты отказался от меня?» кричала возмущенно Катерина. «Почему не боролся за удовольствие, которое того стоит?» «Потому что кошка нечего было завоевывать», ровно ответил он. «Основной приз твоя любовь ждал другого, а подачек от жизни я никогда не принимал». «Знаешь, вы все сволочи!» Эгоистичные сволочи, которые играют в свои жестокие мужские игры. А женщина у вас просто спортивный инвентарь. Да, Катюха. Но только от женщины зависит. Останется она футбольным мячом, ядром для метания или ведущим игроком на женском игровом поле, где уже мужчины выполняют роль инвентаря. В жизни все так. И для женщины, и для мужчин. Либо ты личность, либо мячик для битья. Я пошла спать. «Мне надоело твое философство неизрекаемой мудрости. На сегодня более чем достаточно», — возмущалась всем на свете Катерина. «А мне казалось, тебе нравится, когда я умничаю», — посмеялся тихо он. «Но не без конца же», — огрызнулась Катерина. Она ворочалась в постели, не находя покоя, уговаривала себя выбросить все из головы и заснуть. Пару раз прикрикнула мысленно. «Ничего не помогало». Ни уговоры, ни приказы. Предательство. Предательство окружало ее с детства. От самых родных людей. От тех, кто по сути своей должен оберегать, защищать и любить. Ее предали родители, сестра, бабушка. Никогда не предавал только Тимофей. Он требует. «Переосмысли и отпусти навсегда детские обиды и горести». «Как?»